Глава двадцать Они никуда не пошли. Вместо этого забрали услуг под нос, сели в гостиной и, к собственному удивлению, отлично провели время за разговором. Когда раздался долгий звук гонга, Эрман встал и сказал, что это сигнал приглашения в больный зал. Мирана ускользнула на несколько минут в свою спальню, поправить прическу» и вскоре вернулась. Со вторым ударом гонга они вошли в портал и вышли в просторной ротонде. Множество нарядных мужчин и женщин выходили из портальных арок, здоровались и направлялись в зал. Мирана и Эрман влились в поток и поскольку девушка никого не знала, муж шепотом подсказывал ей, кто есть кто. Драконы не были чопорными. Они улыбались, обнимались, пожимали руки и даже иногда обменивались поцелуями в щеку. Миране это напомнило встречу девиц на пикнике. Шумно, ярко, много эмоций и все это в праздничном обрамлении огромного зала. Она не ожидала такого от крылатых ящеров. Ей казалось, они чопорные, сухие и строгие, а еще пугающе серьезные. Здесь же она видела улыбки, искреннюю радость и желание повеселиться. Немного оглядевшись, Эрман потянул Мирану вальков, украшенный вьющимися розами. «Мирана, позволь представить тебя моим родным». Дочь графа постаралась выпрямиться, но инстинктивно впилась в руку дракона покрепче. Огнекрылый представил ее родителям, сестре, дядюшкам и тетушкам. Мирана хорошо держалась, вежливо улыбалась, кивала произносила привычные фразы и продолжала крепко держать Эрмана за рукав. Все увиденные ею драконы были высокие, прекрасные, зубастые, и все так или иначе дали понять, что счастье их родственника для них очень важная величина. К счастью, в скором времени на невысоком подиуме появился король драконов, поздравил всех присутствующих с наступлением осеннего равноденствия и взмахом руки открыл танцы. Первый танец по традиции был всеобщим, так что Эрман немедля увлек Мирану в круг. По счастью, этот танец был знаком дочери графа, но через несколько тактов она сказала, «Ты сильно рисковал, муж мой», Что если бы я не умела танцевать? Неужели среди благородных девиц такие бывают? Искренне удивился он. Мирана легонько фыркнула и поведала дракону, что девицы бывают разные, даже благородные. Далеко не у каждой есть возможность учиться танцевать придворные танцы, да и талантами не всех одаряют высшие силы. «Тогда я счастлив, что мне досталась такая способная жена», — усмехнулся Эрман, легонько приподняв жену за талию, чтобы провести в сложном па. Через пару танцев Мирана отыскала госпожу де Суис, и праздник стал для нее настоящим праздником. Чтобы без помех обменяться новостями, дамы вышли на балкон. Мужья принесли им фруктовый пунш и пару тарелок с закусками. «София, я так рада тебя видеть!» Мирана обняла наставницу, и на глазах ее выступили слезы. Госпожа Десуи сразу поняла, что все не так просто, и, обняв воспитанницу в ответ, отвела девушку в сторону, усадила ее на стул. «Рассказывай, отчего такой грустный вид?» Дочь графа, осторожно подбирая слова, рассказала о своей жизни. София отпила немного пунша и сказала, «А ты не считаешь, что тебе повезло?» «Повезло», — удивилась Мирана. «Представь, как сложилась бы твоя жизнь, если бы не приезд драконов». Девушка задумалась. «Я жила бы в родительском замке». «Еще полтора год», — добавила госпожа де Суиз, «твои родители очень добры и не торопили тебя с браком. И все же для женщины замужество считается лучшей судьбой». «Так и есть», — призналась Мирана. «Помнишь списки потенциальных женихов? Мы составляли их очень тщательно. Что там было у лучших?» Маменька, желающая всё контролировать, дед-паралитик, владеющий всеми деньгами, шесть сестриц на выдане. идеальные условия для начала семейной жизни, фыркнула София, и Мирана зарделась. В самом деле, она как-то забыла, что в человеческом мире девушки не являются особой ценностью. Не она, так другая. Да и верность мужей в аристократической среде скорее редкость. Нет, ее отец любил матушку и не имел нужды в приключениях. Но другие мужчины... Кто бы дал ей гарантию, что милый и приятный молодой человек не заведет любовницу, лишая жену своего внимания и денег? Я понимаю, что ваш союз заключен неожиданно. «А твой муж слишком молод, чтобы понимать всю важность брака», — понизило голос госпожа Десуис. «Но поверь мне, тебе очень повезло. Просто ты еще не поняла этого». Тут на балкон заглянул муж Софии и мягко спросил ее, не устала ли она. «Я бы хотела размять ноги», — нежно улыбнулась ему бывшая наставница. «Мы прогуляемся с Мираной по саду». «Конечно, дорогая, я принесу тебе накидку», — отозвался дракон, выглядящий несколько крупнее и старше Эрмона. Глядя на его заботливость, Мирана кое-что заподозрила и шепотом уточнила. «София, ты ждешь ребенка?» «Да», — улыбнулась в ответ молодая женщина. Поверь, что для меня брак стал таким же сюрпризом, как и для тебя. Но Доридар сумел найти тропинку к моему сердцу. «Тебе не страшно рожать?» — спросила Мирана и тут же закусила губу, стесняясь неприличности своего вопроса. Доридар мне все объяснил и показал книги. Драконицы сносят яйцо, из которого вылупляется дракончик а женщины рожают обычного ребенка, который оборачивается лет в 10-12. Малыш будет обычного размера, и в нашем замке уже живут повитуха и врач, готовый прийти на помощь в случае необходимости. Тебе не стоит бояться. Драконы очень любят детей и делают все для спасения жизни матери. Мирана выдохнула, хотя страх ее не отпустил. Слишком много женщин, даже знатных, даже магичек, умирали родами. Но София тихонько похлопала девушку по руке. «Сейчас не надо думать об этом. Просто представь, как ты изменилась за месяцы, проведенные здесь. А еще подумай о том, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. «Даже если ты вернёшься к родителям, ты вернёшься совсем другая, и репутация разведённой женщины станет клеймом. Возможно, твоим близким придётся даже отселить тебя в фермерский домик на отшибе или вообще скрывать твоё возвращение». Мирана вздрогнула. Почему-то об этой части жизни после развода она не подумала. Ведь София права. Развод даже в аристократической среде до сих пор считался чем-то неприличным, даже грязным. Правда, на мужчинах последствия почти не сказывались. Подумаешь, их переставали приглашать на балы дебютанток. Многие аристократы были счастливы избавиться от такого занудного времяпрепровождения. А вот женщины... В лучшем случае уезжали в глушь, а в худшем — вели жизнь дам полусвета, появляясь разве что в театрах и магазинах. На светские мероприятия их не приглашали совсем, да и родственники нередко отворачивались, убеждая, что надо было терпеть любой брак. Долгая спокойная прогулка в уютном молчании помогла девушке успокоиться. Увидев, что воспитанница снова смотрит по сторонам, госпожа де Суис предложила вернуться и еще немного потанцевать. Мирана с готовностью приняла это предложение, и почти до рассвета кружилась в танце со своим мужем, находя в нем немало достоинств. Эрман же не сводил с жены взгляда и... Следующие два дня бала прошли для Эрмана и Мираны очень насыщенно. Они снова общались с родственниками дракона, гуляли по садам и оранжереям драговника, немножко целовались и чуть не уронили золотой самородок в необычной форме в музее сокровищницы королевской семьи. Когда настала пора возвращаться в замок, Девушка благодарно обняла наставницу и попросила не прекращать переписку. София обещала не оставлять воспитанницу вниманием и после супруг быстро утащил ее в телепорт.